Но до самого конца я все же не была уверена. И когда поцеловала тебя тоже, хотя благодарила вполне искренне. Давно мне не было так хорошо. Если бы ты не сдержался, это уже не испортило бы моего мнения на сегодня. Но, но ты вдобавок позволил мне уйти, не стал лезть в дверь, говорить жалкие или, напротив, нахальные слова. Я уже легла и вдруг меня толкнула, подумала... «Если ты не ушел, позову и все расскажу». Она словно только сейчас заметила, в каком виде сидит перед Левашовым, изменила позу и натянула на бедра полурубашки, застегнула еще одну пуговицу на груди. Отвечать ей сейчас Левашову было совершенно нечего. Любые слова, утешительные, сочувственные, ободряющие, прозвучали бы одинаково фальшиво и глупо. Но зато в комнате, которую он готовил для себя и уступил на эту ночь Ларисе, стоял хороший кабинетный рояль розового дерева с святыми бронзовыми подсвечниками над клавиатурой. В свое время он почти закончил музыкальную школу и мечтал когда-нибудь восстановить былые навыки. С годами его все больше тянуло на классику и хотелось не только слушать, но играть самому, и Лариса тоже напомнила ему одну девочку, хоть и не стоял он у нее под окнами. Он усмехнулся, вспомнив известное присловие насчет рояля в кустах, подвинулся к инструменту и на память, без нот, на ходу осваиваясь, с непривычным звучанием, заиграл единственную вещь, которую надеялся исполнить прилично, тем более... Что и называлась она вполне подходящая. Не уходи. Ему она напоминала все сразу. И те самые шестидесятые годы, когда на короткий срок эта мелодия стала модной и почти сразу бесследно исчезла. Как исчезают без видимой причины даже очень хорошие вещи. И томительные вечера первой влюбленности, так и не перешедшей в любовь и даже словно бы отдаленный звон колокола с фрегата «Лютин», которым в агентстве Ллойда предваряют сообщение о том что еще один корабль не вернется больше в свой порт не уходи такая мелодия что ее можно играть бесконечно как многие джазовые пьесы на каждом квадрате слегка меняет темп и тональность и неизвестно сколько бы он играл сам загипнотизированной тревожными и печальными звуками, если бы Лариса резко, но со слезами в голосе не сказала «Ну, хватит, сколько можно, а то сейчас я тебя стану жалеть!» Левашов на полуноте оборвал мелодию. Лариса, не глядя, взяла с изголовья постели косо разорванную пачку сигарет, прикурила от свечи вздрагивающими руками, Сделала три глубокие нервные затяжки и сказала почти спокойно. «Только не считай меня истеричкой. Просто мне давно не с кем было поговорить по-человечески. А дальше, как знаешь». Олег молча пожал плечами. Дождь за окном перешел в ливень и бил в стекла, словно крупной дробью. «Сейчас самое время проститься и уйти». Красиво так будет возвышенно в стиле итальянского кино, которое она любит. А вдруг ей хочется совсем другого, чтобы окончательно забыть прошлое и поверить в возможности иной жизни. И уйдя, будешь выглядеть... Ну кем можно выглядеть в таком варианте? Чистоплюем, ханжой или просто дураком? И на кой черт ему решать эти буридановы задачи? видел бы его сейчас Воронцов, вздохнул бы сочувственно и развел руками, или ободряюще подмигнул вперед, мол, парень, за орденами. Лариса смотрела на него с сочувствием. «Тупик, милый, оба мы в тупике, оба не знаем, что делать и говорить дальше».